Первая кровь. Когда я был маленький, был у меня ребёнок большой. Отец. Саша Гитри. Меня ведут на расстрел. Время растягивается. Каждый миг длится на сто лет дольше, чем предыдущий. Мне двадцать восемь лет. Лицо смерти, что стоит напротив, 12 исполнителей приговора. По обычаю, одно из ружей должно быть заряжено холостым патроном. Так каждый может считать себя невиновным в совершаемом убийстве. Сомневаюсь, что эта традиция сегодня соблюдена. Вряд ли кто-то из этих мужчин нуждается в шансе на невиновность. Минут 20 назад я услышал, как выкрикивают моё имя, и сразу понял, что это значит. Клянусь, я вздохнул с облегчением. Раз меня скоро убьют, мне больше не нужно будет говорить. Четыре месяца я торгуюсь за нашу жизнь, Четыре месяца веду бесконечные словесные дабы отсрочить нашу гибель. Кто теперь защитит остальных заложников? Не знаю и тревожусь за них, но какая-то часть меня успокоилась. Наконец-то я могу замолчать. Из машины, увозившей меня к памятнику, я смотрел на мир и вдруг обнаружил, что он прекрасен. Жаль покидать такое великолепие. А главное, жаль, что потратил 28 лет жизни на то, чтобы так остро его почувствовать. Меня вышвырнули из грузовика. Соприкосновение с землей привело меня в восторг. Как я люблю эту почву! Ласковую, приветливую. Какая чудесная планета! Наверное, я мог бы гораздо больше ее ценить. Но теперь уже поздновато. Я чуть ли не радовался при мысли, что через пару минут мой труп бросят тут без погребения. Полдень. Солнце льет беспощадный свет, воздух цедит, одуряющий запахи зелени. Я молод и полон сил. Как глупо умирать. Не сейчас. Главное не произносить исторических слов. Я мечтаю о тишине. Звук выстрелов, который меня уничтожит, оскорбит мой слух. Кому сказать, что я завидовал Достоевскому, его опыту казни? Теперь мой черед ощутить бунт всего моего существа. Нет, я отвергаю свою смерть. Это несправедливо. Я прошу еще минуту. Каждое мгновение так ярко. Я смакую в экстазе каждый истекающий миг. Двенадцать мужчин берут меня на прицел. Проходит ли перед моими глазами вся жизнь? У меня лишь одно потрясающе сильное чувство — я живой. Каждая секунда дробится до бесконечности. Смерть меня не достанет. Я погружаюсь в прочное ядро настоящего. Настоящее началось 28 лет назад. С первым лепетом сознания во мне пробудилась немыслимая радость бытия. немыслимоая ибо неуместная вокруг меня царила печаль мой отец подорвался во время разминирования когда мне было восемь месяцев вроде как это семейная традиция такая умирать отец был военным ему исполнилось 25 в тот день ему предстояло научиться обезвреживать мины урок оборвался не начавшись кто-то по ошибке положил настоящую мину вместо муляжа. он погиб В начале 1937 года, двумя годами раньше, он женился на Клод, моей матери. Большая любовь, по всем правилам бельгийских светских кругов, разительно отдающих XIX веком, чинная и достойная. На фотографиях молодая Чита совершает верховую прогулку в лесу. Родители очень элегантны, они красивые и стройны, они любят друг друга. прямо как герои Барбе де Ревильи. Что меня поражает на этих фото — это счастливое лицо матери. Я её такой никогда не видел. Свадебный альбом кончается снимками похорон. Мать явно собиралась подписать фотографии позже, когда будет время. В итоге так и не захотела. Её счастливая супружеская жизнь длилась два года. В 25 лет она вошла в образ вдовы. и никогда не снимала эту маску. Даже ее улыбка была застывшей. Жесткость сковала ее лицо, лишила его молодости. Окружающие говорили, «У вас, по крайней мере, есть утешение, ребенок». Она оборачивалась к колыбели и видела милого, всем довольного младенца. Ее отпугивала эта жизнерадостность. Тем не менее, когда я родился, она была мне рада. Ее поздравляли. Первенец оказался мальчиком. Теперь она знала, что я не первый ее ребенок, а единственный. Мысль о том, чтобы заменить любовь к мужу любовью к ребенку, приводила ее в негодование. Никто, конечно, ей этого прямо не предлагал, но она услышала и поняла именно так. Отец Клод был генералом. Смерть зятя он счел вполне допустимой и никак о ней не высказывался. Великая молчальница имела в его лице своего великого молчальника. «Великая молчальница» — «Ля Гранд Мюэтт» — так называли армию во время Третьей Республики, когда военные были лишены избирательных прав. Мать Клод была женщиной доброй и мягкой. Участь дочери приводила ее в ужас. «Бедняжка моя, поделись своим горем со мной. Перестань, мама, дай мне страдать. Пострадай, пострадай, сколько надо, со временем пройдет, а потом снова замуж выйдешь. Замолчи». Я никогда, слышишь, никогда больше не выйду замуж. Андреа был и остаётся единственным мужчиной в моей жизни. Конечно, теперь у тебя есть Патрик. Что за странные речи? Ты его любишь, он твой сын. Да, люблю, но мне нужны руки моего мужа, его взгляд. Мне нужен его голос, его слова. Возвращайся домой. Хочешь? Нет, я хочу жить в квартире, где жила с мужем. «Ты мне позволишь забрать Патрика на какое-то время?» Клод пожала плечами в знак согласия. Бабушка, довольная до нельзя, унесла меня. Мать взрослой дочери и двоих взрослых сыновей, она радовалась нежданной удаче. У нее снова был маленький пупс. «Патрик, малыш, какой же ты милый! Просто прелесть!» Она не стригла мне волосы, одевала меня в черные и синие бархатные костюмчики с воротниками из фламандских кружев. Я носил шелковые чулки и ботинки на пуговицах. Она брала меня на руки и показывала мне отражение в зеркале. «Смотри, какой красавчик! Разве есть второй такой?» Она смотрела на меня в таком упоении, что я считал себя красивым. «Смотри, какие длинные у тебя ресницы! Прямо как у актрисы! Голубые глаза, белая кожа, изящный рот, черные волосы. С тебя прямо портреты писать!» Эта мысль запала ей в голову. Она предложила дочери позировать вместе со мной известного в Брюсселе художнику. Клод отказалась, но мать знала, что возьмет ее измором. Моя мать бросилась в светскую жизнь. Не потому, что ей нравились рауты. Она и не помышляла делать то, что нравится. Она выгуливала свой изумительно изысканный траур перед зрителями, способными его оценить и создать ей желанный образ. Это был предел ее чаяний. По утрам она просыпалась с мыслью «Что я надену сегодня вечером?» Этот вопрос заполнял ее жизнь. Дни она проводила у знаменитых портных. Те с радостью одевали столь благородное отчаяние. Платья и костюмы сидели на ее высокой худой фигуре превосходно. Застывшая улыбка Клод запечатлена чуть ли не на всех фото вечеров бельгийской элиты после 1937 года. Её приглашали на все приёмы, зная, что её присутствие гарантия их благонравия и хорошего вкуса. Мужчины знали, что любезничать с ней вполне безопасно, она не поддастся, и по этой самой причине ухаживали за ней. Приятное развлечение. Я любил мать безответной любовью. Видел я её редко. По воскресеньям в полдень она приходила обедать к родителям. Я поднимал глаза на эту великолепную женщину и бежал к ней, готовый броситься ей на шею. У нее была особая манера избегать объятий. Она протягивала мне руки, чтобы меня не поднимать, может, боялась попортить свой красивый туалет, и говорила с кривой улыбкой «Здравствуй, Пэдди». Англицизмы были в моде. Она оглядывала меня с ног до головы, вежливо и разочарована. Я никак не мог себе это объяснить. Откуда мне было знать, что она по-прежнему надеялась вновь увидеть мужа? За столом мать ела очень мало и очень быстро. Только чтобы исполнить долг, положить пищу в рот. Потом доставала из сумочки великолепный портсигар и курила. Отец сверлил ее негодующим взглядом. Женщине курить не положено. Она отводила глаза, в которых сквозило презрение. Всем своим видом она говорила, «Я несчастна. Имею я право хотя бы курить?» «Ну, Клод, дорогая, рассказывай», — просила бабуля. И мама говорила про коктейль у такого-то, про интересный разговор с Мэри, про возможный развод Тедди и Энн, про немного комичный костюм Кэтрин. Она произносила все имена на английский манер, а родителей называла «мамми» и дедди Жалела об одном, что от ее собственного имени нет прелестного уменьшительного в английском духе. Говорила она быстро, сглатывая слова и упирая на «т». В уверенности, что именно так произносят англичане. «Иду на чай к Татьяне». Знаешь, она вовсе не в такой депрессии, как говорит. «Может, возьмешь с собой Патрика?» «Даже не думай мамми он умрет от скуки». «Нет, мама, мне очень хочется пойти с тобой». «Не упрямься, дорогой, там не будет детей». «Я привык, что нет детей». Она вздыхала, чуть приподнимая подбородок. Выражение ее лица меня убивало. Я понимал, что совершала оплошность в глазах этой недоступной величественной дамы. Бабуля чувствовала, что мне больно. «Сходите, погуляйте вдвоем в парке. Малышу нужен воздух». «Воздух, воздух! Вечно этот воздух!» Сколько раз я слышал, как мать произносит эти слова. Все эти соображения гигиены, необходимость проветриваться, она считала абсурдом. Роль дыхания казалась ей сильно преувеличенной. Когда она уходила, я испытывал и грусть, и облегчение. Больше всего меня огорчала мысль, что и ею владеет, тоже двойственное чувство. Клод целовала меня, бросала на меня сокрушенный взгляд и быстро уходила. Ее туфли на каблуках, удаляясь, издавали такой чудесный звук, что я заболевал от любви. Мне исполнилось четыре года. Шла война. Я знал, что это плохо. «Что ты хочешь на день рождения?» — спросила бабуля. Я не имел ни малейшего представления, чего бы такого захотеть. «Раз никаких мыслей у тебя нет, может, ты попозируешь на руках у мамы для лучшего портретиста Брюсселя? Он нарисует вас обоих, надо будет хорошо себя вести, это требует времени». Из всей ее фразы я услышал только одно — «на руках у мамы» и с восторгом согласился. Клод отнеслась к предложению матери позировать без особого энтузиазма, однако на этот раз не увиливала. Художник, о котором шла речь, котировался в светских кругах. В назначенный день мама явилась в роскошном платье с декольте из фальшиво-скромных кружев. Художник, господин Верстратен, смотрел на нее с таким восхищением, что я преисполнился гордости. Бабуля одела меня в черный бархатный костюм С большим белым кружевным воротником господин верстратен попросил клод сесть в кресло и был покорен изяществом ее позы он знал что меня тоже надо вписать в портрет и казалось был этим удручучен барышню можно посадить к вам на колени пусть прислонится к подлокотнику предложил он это молодой человек сказала мама такие мелочи художника немало не интересовали он расположил меня на матери словно аксессуар радуясь, что место я занимаю немного. «Прошу вас, мадам, не могли бы вы приобнять ребёнка? У вас такие красивые руки!» Лёгкое касание маминых рук приятно будоражило меня. Позирование длилось целую вечность. Сеансы повторялись несколько раз во второй половине дня. Чувствуя под собой угловатое тело матери, я неизменно перевозбуждался. «Какой у вас послушный ребёнок!» сказал художник, желая польстить Клод. Она не стала говорить, что это не её заслуга. Я впервые дал ей повод для гордости. Мне сам чёрт был не брат. Нам позволили взглянуть на картину, лишь когда она была закончена. Мы увидели великолепие, совсем на нас не похожее. Прежде чем посмотреть на полотно, я пытался понять по лицу матери, разрешается ли мне его хвалить. Вид у мамы был потрясённый. Художник изобразил её в любовном ожидании. Убрал с лица жесткость, заменил ее внимательной нежностью. Женщина, царившая на картине, была герцогиней германской времен ее молодости. Она принимала высокого гостя, держа на коленях вместо породистой левретки ангелочка неопределенного пола, хрупкого и мечтательного. Господин Верстратен осведомился у матери, каково ее мнение, и она тут же нахмурилась. «Это как будто не мы». Я писал то, что видел, мадам. И где вы увидели, что моему сыну семь-восемь лет? На картине я в самом деле выглядел старше. Художник произнес нечто невероятное. Мне хотелось, чтобы этот портрет был не подвластен времени. Можно было возразить, найти тысячу логичных доводов, но мать лишь подвела итог. Что ж, очень эффектно. Мы вам признательны, месье. Художник понял, что в его услугах больше не нуждаются, и удалился, унося целое состояние за свою работу. Бабуля, войдя, воскликнула. «Никогда не видела такого великолепного портрета!» «Ну-ну, маме, ты преувеличиваешь!» «А ты что думаешь, Патрик?» Собрав все свое мужество, я решился перечить матери. «Мне очень нравится, так красиво!» «Разумеется, — сказала Клод, — это в детском вкусе!» Все эти цвета, пич крем персик со сливками, английский язык. Я не понимал, что она говорит, но отрекаться не стал. «Это твой подарок на день рождения, дорогой!» — радовалась бабуля. «Мы его повесим в твоей комнате!» «Верстратан над кроватью четырехлетнего ребенка?» — оскорбилась Клод. «Хочешь взять его себе?» — спросила бабушка. «Кажется, только я заметил...» «Насколько двусмыслен вопрос? Речь шла о портрете или обо мне?» Ответ из-за этого прозвучал убийственно. «Я же сказала, что он мне не нравится!» Бабуля так никогда и не узнала, какое доставило мне утешение следующим своим замечаниям, разрушившим неопределенность. «Дорогая, хочу тебе напомнить, что он лучший портретист Брюсселя!» «Да хоть сам грез!» «Имею я право сказать, что мне не нравится!» ладно уже шесть часов вечера меня ждут она спешно поцеловала нас и убежала мы с бабулей долго любовались произведением искусства и наши сердца бились в унисон ни одна картина с тех пор не вызывала во мне такой радости изображенная на ней дама была моей матерью такой как я видел ее в мечтах счастливой живой бесконечно красивой сияющей а главное нежно держащей меня на коленях. Бабуля заказала пышную золоченую раму, чем довела мое тогдашнее счастье до последнего предела, и громадный портрет был повешен в моей комнате напротив кровати, так что я засыпал, созерцая образ матери. Чем дальше, тем более нереальной. Впоследствии я часто задавался вопросом, почему мать утверждала, что картина ей не нравится, хотя я видел, что она ей понравилась с первого взгляда. Можно было, конечно, объяснить ее поведение вполне банально. Клод не хотела рисковать и давать оценку произведению неодобренному каким-нибудь знатоком, в таких случаях, чтобы не прослыть простушкой. Легче сказать, что вещь тебе не нравится. Но, подозреваю, здесь была более глубокая причина. На портрете она увидела женщину, уступающую. За время позирования между ней и художником в самом деле возникло притяжение. лоод была так сказать поймана с полиичным за обольщением мужчины, который не был ее покойным мужем и устыдилась бронить картину в значило отрицать эту оплошность которую она считала недостойной своего вдовства. я так и не стал человеком со сколько нибудь развитым художественным вкусом вышло так что мне до сих пор нравится эта картина я всегда возил ее с собой где бы ни жил люди видят в ней Портрет восемнадцатого века, и я их понимаю. Когда я говорю, кто такие эти мать и дитя, зрители таращат глаза. Нелегко узнать меня в маленьком паже. Но вывод всегда бывает один. Какая красавица ваша мать! И признаюсь, мне очень приятна эта оценка. Для меня это образ счастья, что существовало лишь до конца сеанса у художника. Постепенно я обнаружил, что изображение Клод — Действует лучше, чем она сама. Художник не только приукрасил ее, он, что главное, он сделал ее более настоящей. Своим взглядом, устремленным на нее, он сумел поместить ее душу туда, где пребывало ее тело. И это столь редкое совпадение наделяло мать невероятной силой. Отныне мама была уже не женщиной, а картиной. Мой единственный в своем роде дед понял, что со мной не все ладно. Ребенок видит вокруг одних стариков. Отдайте его в детский сад. Детский сад находился на углу площади жамблин Бабуля взяла меня за руку и отвела туда под ласковые речи, словно хотела усыпить мою бдительность, от чего та удесетерилась. Какое потрясение! Оказывается, существуют другие дети. По какой-то случайности меня забросило в класс девочек. Это меня приободрило. Я опять был единственным и неповторимым. Девочкам я понравился. Они сказали, что я не такой, как все мальчики, а славный и милый. Мне это было приятно. Я научился играть с ними в куклы и прыгать через скакалку. Не прошло и двух лет, как дедуля заметил, что детский сад меня не закалил. Тогда он обратился к дочери. — Твоему сыну шесть лет, ему скоро идти в начальную школу. Он не готов. «Почему ты так говоришь, Дэдди? Он уже знает буквы». «Не обольщайся, он слишком мягкий. Есть только один выход, моя дорогая. Надо отослать его на лето к Натомбам». Мама побледнела. «Бедный малыш». «Хочу тебе напомнить, что за одного из них ты вышла замуж». «Я вышла замуж за единственного Натомба, который не был варваром». «Ты вышла замуж за потомственного военного с отличной выправкой». «Ты же видишь...» Патрик нуждается в некоторой строгости, а твоя мать на нее не способна. Мальчик изнежен, им давно пора заняться. Да, но это не значит, что можно отдать его томбом Дедуля был не тот человек, чтобы отказаться от своих планов. Он предупредил Нотомбов о моем скором приезде. Я очень разволновался. Наконец-то узнаю, имя какого племени ношу. «Мама, ты поедешь со мной?» «Я больше не могу бывать в Пондуа. Меня там терзают воспоминания». «Бедный мой малыш, мне за тебя страшно!» — плакала бабуля. «Куда меня отправляют?» Бабуля, скрипя сердце, остригла мои длинные локоны. «Вот теперь ты похож на мальчика», — сказала она с напускной радостью. Она положила мне в чемодан не только одежду, но и пачки печенья, пакетики какао, чтобы разводить его молоком, и всякие прочие гостинцы. «Я тебя отвезу на поезде в Пондуа», — сказала она. «Об этом не может быть и речи», — вмешался дедуля. «Я сам его отвезу». «Что такое Пондуа?» — спросил я. «Это замок в Варденнах, где живут нотомбы». «Замок!» Мое нетерпение достигло предела. Я воображал себе рвы и подъемный мост. Первого июля мы с дедулей сели в поезд на станции «Квартал Леопольда». Из Брюсселя в Орлон надо было ехать четыре часа. Старик снова облачился в генеральскую форму, а я в матросский костюм. Сидя у окна, я смотрел, как проносящаяся мимо природа становится все более дикой. После станции Жемель начался огромный орденский лес. Его великолепие меня оглушило. Вид у дедули был мрачный. Я не понимал, что он исполняет свой долг, и мне предстоит пройти инициацию. На микроскопической станции Абеланёв нас ждала повозка, запряжённая парой лошадей. ими правил слуга Натомбов по имени Урсмар. Я ликовал, мы проедем в этом экипаже все шесть километров до Пондуа. У дедули вид теперь был устрашающий. Из леса вдали вынырнула башня. Пондуа меня не столько разочаровал, сколько удивил. Отсюда он казался сплюснутым. По мере приближения выяснилось, что он возведен на высоком мысу. Про него никак нельзя было сказать, что он похож на крепость. Ему бы больше подошло слово «хилость». Изящное здание XVII века явно знавало лучшие времена. Красота его заключалась главным образом в расположении. Оно стояло перед высоким лесом и нависало над озером, и отдавало ветхостью. Спасал его цвет, бледно-оранжевый, переливающийся в солнечных лучах всеми оттенками Розовые охры и янтаря. Громадный портик внушал трепет. Едва мы его миновали, Как пондуа покорил меня. Щедрый на окна фасад, Сад с зарослями диких роз Сулили приятные забавы. В конце гравиевой аллеи Высился мужчина с наружностью вельможи. — Вон он, барон! — шепнул дедуля. В его голосе поскрипывала ирония. Барон, шагнув нам навстречу, Рассыпался в любезностях. «Дорогой генерал, какая приятная неожиданность! Зная заранее, я бы выслал за вами машину в Брюссель. Добрый день, Пьер! С каких пор у вас машина?» «Уже и не помню, друг мой», — произнес сей представительный господин и застыл передо мной, словно только что заметил мое присутствие. «Дитя, прекраснее звезды небесной! Ты, Патрик, мой первый внук, сын моего первенца!» коего безвременно скосила смерть. Он вперил свой величественный взор в мои глаза. «Знай, мой Патрик, тебе, первенцу моего первенца, суждено возглавить наш род. Однажды ты воцаришься в этом замке». Его слова ошеломляли не меньше, чем манера говорить. Я был устрашен и очарован. Дедуля явно не разделял моего пыла. «Пьер, раз вы друг другу представлены, я ухожу». «Урсмар отвезет меня обратно на станцию». «Даже не помышляете, мой генерал?» «Поезд ждать не будет. До свидания, Патрик. Я вернусь за тобой 31 августа. Хорошо отдохнуть». Когда генерал удалился, Пьерно Томп спросил, как я его называю. «Дедуля», — ответил я. «Отлично. Значит, меня будешь звать дедушкой». «Дедуля, — говорит, — вы барон». «Он прав. После моей смерти ты тоже будешь бароном». «А что это значит?» «Как тебе объяснить? Барон — это такой человек, как я». Я кивнул в знак того, что понимаю. «А где бабушка?» «Та почтенная женщина давно скончалась. Пятнадцать лет назад я женился снова но другой восхитительной женщине. Ты будешь называть ее бабушкой. Впрочем, вот и она сама». К нам подошла женщина лет сорока. Гораздо моложе мужа. У бабушки были светлые волосы и очень добрая улыбка. Она ласково поцеловала меня и удалилась по своим делам. Я догадался, что их у нее немало. Лишь со временем я заметил, какая смертельная усталость таилась за ее изяществом. Дед, напротив, был здоров и крепок. Он предложил мне пройтись, потому что он называл аллеями парка, то есть по саду. «Ты любишь поэзию, Патрик?» «Это то, что читают наизусть, да?» «Если угодно. Поэзия — это самое главное. Видишь ли, я поэт». «Это вы придумываете то, что читают наизусть?» «Можно сказать и так». «Почему бабуля оплакивала мою участь? Разве плохо, что меня отвезли в такое чудесное место к такому превосходному человеку, обращавшемуся ко мне с потрясающей учтивостью?» «Мне бы хотелось, Патрик...» чтобы ты прочел мои стихи и поделился своим мнением. Я умею читать, так что ладно. Ты умеешь читать? Сколько тебе лет? Шесть. Ты ровесник младшего из моих сыновей. Сомневаюсь, чтобы он умел читать. Дедушка, у вас сыну столько лет, сколько мне? Да. Видишь ли, на то, чтобы завести тринадцать детей, требуется время. Ты сын моего покойного первенца, а Шарль — мой тринадцатый. Когда у тебя день рождения? 24 мая. А у Шарля 3 мая вы родились в один месяц одного и того же года. А где они, ваши дети? Дети от первого брака выросли и умерли. Я потерял троих. Твоего отца и моих милых Луизу и маризабель Они умерли во младенчестве. Дети от второго брака, видимо, резвятся в лесу. Ты их, конечно, скоро увидишь. Пойдем посмотрим дом. Дедушка торжественно провел меня по внутренним покоям замка, показал все гостиные с такой высокопарностью, словно это Версаль. Я никогда не видел места величественнее. За пышными фанфарами речей, сопровождавших осмотр этого жилища, невозможно было разглядеть его реальное, скорее, жалкое состояние. Пьерно Томп окрестил все помещения Пондуа до последнего закутка. Имя носил даже туалет, единственное на все необъятное здание. То был Трианон. Экскурсия вскружила мне голову. Какая честь для меня провести два месяца в столь царственном здании! К нам подошла бабушка и сказала супругу, что приехала маркиза чего-то там. Дедушка извинился передо мной. Меня ожидает маркиза. Я увидел в окно, как он семенит навстречу разряженной даме, и перед ней мелким бесом. Так голубь раздувает зуб и выписывает пируэты, пытая счастье с голубкой. «Где твой чемодан, дорогой?» спросила бабушка. «Кажется, на въезде оставил. Давай за ним сходим». Она отнесла мои вещи на четвертый этаж, походивший на длинный обшарпанный чердак. Там была устроена общая спальня. «Здесь ты будешь жить». Она нашла явно ничейную кровать и положила на нее чемодан. На галерее царил неописуемый беспорядок. Некуда было ступить среди грязного тряпья и драных подушек. Я хотел было спросить, куда можно сложить вещи, но обнаружил, что шкафов тут нет в помине. И тут поднялся ор, которого я не забуду до конца жизни. «Дети вернулись!» — объяснила бабушка. «Почему она бросила меня одного? Из коварства?» Она исчезла... предоставив мне в одиночку знакомиться с моими дядьями и тетками, на самом деле оказавшимися Ордой Гуннов.